«Никмар, Никмар, быстрее!» Зипериус выполнил свое обещание, и он стоит рядом с Миррером. «Так, отлично. Спроси его. Простите, извините, но он хочет удостовериться в том, что мы те, кто есть, а не болезнь в голове офицера». «Логично. Что он хочет узнать?» «Сумму гонорара министра, полученную от Джоунса». «Эх, жаль, с нами нет министра». Чумар со страхом в глазах обернулся на начальника, но тот беззаботно улыбался. «Хорошо, что я в свое время успел это узнать. Сумму, эквивалентную трем триллионам электридов». Чумар присвистнул. «За такую сумму бы и я! Работай давай!» — перебил его палач. Несколько секунд ушло на передачу данных и еще немного на ответ. «Миррор говорит, что сумма названа правильно, и он теперь верит своим людям, что те не сошли с ума». Никмар потер ладони, предвкушая сделку. «Но также он говорит», — продолжил Чумар потихоньку бледнее, «что не понимает, с чего мы решили, что он будет общаться с нами». «Так», — палач на несколько секунд задумался, — «передай и так. Уверен, у нас есть, что вам предложить» мирр заинтересован. Мы предлагаем обмен. Чумар озадаченно посмотрел на начальника. Говорит, что мы не в том положении, чтобы диктовать условия. Передавай. Палач сосредоточился, и его лоб прорезали множественные морщины. Мы даже и не думали диктовать вам условия. Лишь предлагаем вам забрать то, что вы хотели еще в первый раз но взамен просим технологии, которые позволят существовать планете без энергетических лучей. Он говорит... «Говорит...» Чумор стал заикаться. «Нагловато с нашей стороны». «Отлично!» — Палач торжествовал. «Раз он не отключился, значит заинтересован!» «Передавай!» А в знак нашей доброй воли мы отдадим головы тех, кто помешал вам в прошлый раз и убил вашего друга. Чумар просветлел. Он говорит, такая постановка вопроса ему нравится. Отлично. Добавь, что в случае мира между нами мы присягнем им и будем сражаться с ними против их врагов. Мир рад новому союзнику. Спрашивает, как может к вам обращаться. «Ника...» «Пусть зовет меня Ником, просто Ником!» «Спрашивает, как нам поддерживать связь?» «Передай, что пока так же, как и сейчас, через наших людей!» «Передал!» Затем уже улыбающийся телепат влюбленными глазами посмотрел на палача. «Это что же, угроза миновала?» «Одна из... одна из...» Никмар, в отличие от подчиненного, был собран и крайне сосредоточен. На браслете он набрал код доступа к секретной связи. «Слушай мою команду! Направить активные боеголовки на Галилео и ждать моего сигнала! Как будете готовы, рапортуйте!»